А рана, нанесенная стигматом, стала жечь, заливаемая соленым потом. Сергей тяжело дышал, но старался не избавлять темп. Это было сложно в темноте, но фонарь он включать не хотел. Это была бы отличная мишень в тоннеле. Позади слышался шум, преследовавший их толпы. — Слышь, Стран-Страныч, я ни черта не пойму, как мы Моза собираемся остановить? Как это мы охотимся на него, если сейчас уносим от него ноги? — Не болтай! Тратишь силы, — просопел в ответ странник каким-то злым и раздраженным голосом. — Но а потом как? Все на смарку. Сколько его догоняли и теперь бежать? А потом как? — Мы его в лицо знаем, он не будет менять носителя. Он нашел способ, и эти воспринимают его образ. Другой носитель — уже другой образ. Ему это пока ни к чему. — Придется начинать все сначала. Останавливаться все равно нельзя, их много. Но я это понимаю, а как потом быть? Без огня все равно, мозг не убить, много огня. Неожиданно Сергей услышал, что Странник остановился. Ты чего, устал совсем? Спросил Маламайский, тяжело дыша и с ладонями в свои колени. Нет, Мос! вы Моз. зло ответил Странник. Чего? Вы люди? Вы и есть Мосс, я людей как доктора думал знал, но доктор был хороший, но я не думал, что люди не такие как он. Вы и есть Мосс, все зря! Сталкер прикинул, где стоит его напарник и припомнил его рост, затем размахнулся и лепил ему пощечину, вроде попал. Мне еще истерик твоих не хватало, хипанул ты мутанище, Зарычал Сергей и на ощупь схватил Странника, потащил его за собой в сторону станции Лубянка, подальше от настигающей безумной толпы. Странник что-то невразумительно бормотал и безвольно ковылял рядом, ведомым Маломайским. Прости, брат, но ты вынудил. Возьми себя в руки. Ты мне нужен. Если не ради людей, то ради этого своего доктора возьми себя в руки, — шептал ему Сергей, ускоряя темп.